Алекс Бредвик. Void. Том 4. Аннотация. Целый месяц почти непрерывных сражений, и наконец дома всё спокойно. Передав свою планету под управление Народному совету, а также заключив союз с Академией, я смог обезопасить её. Но опасность со стороны моего брата никуда не исчезла. Он ещё предпримет шаги, за которыми может последовать моя смерть. Но пока про это можно забыть, отодвинув на второй план. Ведь когда разбираешься с проблемой в одном месте, она гарантированно появится в другом.